Глава 13. -я. Тишина. День важных новостей. В телепортации нет понятия полета. Ведь, по сути, магический перенос занимает всего секунду. И глупо говорить успокоенно такие слова, как «полет прошел нормально». В телепортации скорее важен финал, момент прибытия. Вот его по важности смело можно сравнивать с посадкой авиалайнера в штормовую погоду. Потому и боялся я не отбытия и полета, а мига-прибытия, учитывая те жуткие видения, показывающие муки колоссального монстра, зажатого толщей материка, и порождаемые им турбулентные проблемы, когда пассажиры с воплями вываливаются из магического кокона и, подобно камни, летят к далекой-предалекой земле. Я жутко переживал, помня, что с каждым новым перелетом Проблем было все больше. Так вот, все прошло так хорошо, что мне стало нехорошо. Ровно и гладенько до да невероятя. Нас так тихо опустило на покрытую чужеземной травкой землю, что я долго стоял неподвижно, слепо пялись перед собой и ожидая, что вот-вот случится что-то нехорошее. Пока стоял и ждал неведомо чего, деловитые игроки шустро растащили свои пожитки в разные стороны, и я остался в гордом одиночестве. Я стоял в первом лагере, и, честно говоря, слово «лагерь» сюда больше не подходило. Каменные стены выросли будто сами собой. Узкие арочные проходы закрыты железными створками. В лихорадочном темпе с помощью магии, исполняющей роль подъемного крана, возводится каменная квадратная башня у стены. В метрах в тридцати уже вырыта яма под еще одну башню. Эльфийские хищные сторожевые заросли, посаженные и мною в том числе довольно недавно, поднялись над высокой стеной метров на пять. Мирно колышущийся зеленый периметр никого не обманывал своей кажущейся безобидностью. Со стороны океана Безбрежного из воды росла еще одна стена — коралловая, темно-желтая с оранжевыми вкраплениями. В защищенной растущей стене гавани бок о бок покачивались на воде шесть крупных кораблей. На горизонте я увидел лоскутки разноцветных парусов. Подходили еще сюда. Времени зря здесь не теряли. А вот леса поубавилось, насколько я видел. Раньше небеса прокалывала стриями высоченный строевой лес. А теперь за защитным периметром ничего, кроме небесной синевы. Прочитав пришедшее сообщение, ответ на затребованные мною координаты, я набросил на плечи плащ и поспешил к выходу. Начался дождь. Сильный и шумный. Капли били меня по голове, и в каждом их звуке я слышал отголоски плача так и не показавшегося сегодня ужасного монстра. За воротами оказалась мощеная камнем широкая извилистая дорожка, проходящая через хищные заросли, делающая зигзаги и описывающая почти замкнутые круги, чтобы потенциальный враг не смог подойти к стене по прямой. Пусть виляет. Приходилось вилять и нам. Мне навстречу попалось немало усталых игроков, опустивших головы, перепачканных, бредущих под дождем в безопасность. Если бы не ники над их головами, я бы принял их за местных доходяк, отыгрывающих роль умирающих или обездоленных. Обогнув загребающего грязь стальными сапогами массивного воина, я чуть умерил шаг, чтобы не выделяться быстротой и свежестью на общем фоне хронической усталости, если не изнуренности. Они устали настолько сильно, что даже не взглянули на меня. Троих из встречных я знал. Неспа. Но молча прошел мимо. Им не до меня. И не до радостного изложения последних новостей. Им бы поспать. Зарград показал им, кто здесь хозяин. Потому что эти бедолаги никак не походили на попирающих местные земли неустрашимых завоевателей. Но кое-где видны уже и первые признаки грядущего господства. Я проходил рядом с расчищенным от деревьев полем. Черную жирную землю вспахивали несколько блестящих стальных плугов, которые тащили гигантские горбатые быки со слепыми мордами и длинными извилистыми рогами, между которыми висела гирлянда из трех глазных яблок, меланхолично смотрящих вперед. Эти быки точно не со старого континента. Это труженики здешнего разлива. Один бык дернул головой. Качнулись рога. На меня уставились три подрагивающих в воздухе глаза. Уставились осмысленно. Умно. Оценивающе. Я немного ускорил шаг, отвечая взглядом на взгляд. Зло крикнул идущий за плугом игрок. Бык глянул на меня последний раз, отвернулся и зашагал дальше, оставляя за собой глубокую борозду разваленной земли. Ничего себе травоядное. Таким взглядом от запоров лечить можно. «Папа!» На меня налетела шальная молния и так вдарила в грудь, что отлетел на метр и шлепнулся в грязь. — Здравствуй, доча. — Оф! Новый удар заставил меня распластаться. — И тебе привет, тиран. Ну ты и вырос. Черно-белый волк реально подрос в холке. Сантиметров на 15 самое малое. И в уровнях вырос. Плюс 17. Стало быть, близкие мои здесь не только рыбачили, Но и воевали не слабо. Оз! Привет! Улыбнулся я тяжело ступающей грозной воительнице в сверкающих доспехах. Хотя бы ты меня не бей. Протянувшаяся ладонь в ладной перчатке ухватила меня за шиворот и легко подняла в воздух. В этом мире Кирея настолько сильнее меня, насколько я сильнее ее в мире реальном. Хотя нет, здесь она сильнее многократно. Нагулялся, лидер сдерживаясь от смеха, попросила Кирия защитница продолжая удерживать меня в воздухе. «Не-а!» болтаясь маятником в воздухе, возразил я. «Куда там? Покоя нам не будет. Ну что, готовы?» «Домой?» «Домой!» — кивнул я. «Хватит чужие берега топтать. Каникулы закончились. Нашему ребенку пора в школу». «В школу?» — вздрогнула Роска и отшатнулась на шаг. «Не хочу!» Там ведь ужасная математика, да? И жуткая алхимия! Не хочу!» «Это кто тебе сказал?» Сердито поинтересовался я, опустившись на землю. «Дядя Орбит!» Рр, издал я. «Ррр!» — показал тиран, как это правильно делать, и довольно завилял хвостищем. «Ох!» — протянул я и бросил на небо короткий встревоженный взгляд. Не смогший повторить мое оханье, тиран глянул на небо, опустил лобастую башку и боднул меня в грудь. Я снова шлепнулся в грязь. Наши силы теперь разнятся разительно. Где тот залитый молоком, неуклюжий щенок, улепетывающий от рассерженной бабочки? Передо мной зверь за полтора центнера веса, а клыками можно кокоса дробить. Или камни. — Ты чего? — вновь подняла меня из грязи любимая девушка. — Я? Так он вон как боднул. Куда там барану? — Да я не про это. Чего ты головой крутишь и охаешь? Туда глянешь — охнешь, сюда глянешь — охнешь. — Сам не знаю, — признался я и зябко передернул плечами. — Гадость какая-то с душой творится. Будто нависло что над головой, как туча темная. И низенько так. Макушки касается. Вот-вот молнии шарахнет. Усталость. Может, затухание начинается? Запросто, — согласился я. Вчера и сегодня выдались тяжелыми. Ладно, жаловаться будем, когда корабль вернется в родной порт и встанет на якорь, как говаривал мой отец во время изнурительных горных походов, называемых им почему-то пикниками. Готовы к отбытию в родной порт? Пора домой. Готово! Звонко выкрикнула Роска и топнула ногой. Земля едва ощутимо дрогнула. Метрах в трех от нас открылась и снова сомкнулась трещина. «Там весело! И там дядя Орбит! Интересно!» «Может, еще задержимся?» — задумчиво спросила Кира. «Тут спокойно. Обычная рутина. Битвы с монстрами и стройки века. А вот дома такое творится. Дочь будто в бушующий океан бросим». «Нет», — качнул я головой. «Отправляемся домой». Пока мы здесь отсиживаемся и рыбачим, остальные клыки и когти отращивают. — Тоже верно. Нервно взглянув на небо над головой, я спросил. — Кэлен, Крей? — Кэлен не может. Крей с ней. Очень извинялись и просили понять. Журналисты всегда на передовой. Душой они с нами. — Остаются здесь. — подытожил я. Ну, — Но этого и ожидал, если честно. Хотя могли бы хоть сегодня до нас дойти. Посидели бы, поболтали полчаса перед отлётом. — Стоп! Полчаса? Ты ведь вроде ночевать здесь собирался. — Собирался, — кивнул я, но передумал. — Отбываем через полчаса. Максимум через час. Шаблон приглашения я уже сбросил пассажирам. — Где вещи ваши? — Всё с собой. — Ну и славно. Возвращаемся в первый лагерь. — Затухание, — фыркнула Кира. Это точно оно. Или начало вечной клановой паранойи. Или то, или другое. Покладисто согласился я и подтолкнул ее в спину. Топаем. Ножками раз, ножками два. С тем же успехом я мог попытаться толкнуть завязший в грязи грузовик. Но Кира шагнула раз, шагнула второй. И мы пошли обратно по дорожке, ведущей по расчищенному от векового леса пространству. Деревья исчезли. Пни выкорчеваны. А вот респаун монстров пока никуда не делся. Пока мы шли на голом пространстве, появились две мрачные косматые твари о шести лапах. Появились, крутнулись на месте и протяжно заревели, выражая то ли горе, то ли радость. К монстрам бросилась две группы игроков, ощетинившихся копьями. Полетели стрелы, ударила магия. Одна из косматых тварей резко остановилась и уставилась на меня. Умно. Осмысленно. Нетерпеливо. Оскалила ужасные клыки в беззвучном рыке. На миг я подумал, что это не оскал, а улыбка. Кошмарная клыкастая улыбка, выражающая странную радость. На монстра налетел боевой отряд, и тот с готовностью вступил в бой, сходу подмяв под себя рыцаря гнома и попытавшись откусить ему голову. Точно никак посидела. Забормотал я, суетливо подталкивая мерно шагающую паладиншу. — Топаем, топаем! — Да ты чего? — Не знаю я, не знаю, — продолжил я бормотать. — Смотрят тут нехорошо. Улыбаются странно. О, ответы посыпались. Я читал и удивлялся. Я ожидал протестов, возмущений столь мизерными сроками сбора. Но кланы только обрадовались возможности так быстро отправить множество важных грузов на старый континент. Тем более, что прямо сейчас наступило затишье, и куча игроков высвободилась из перманентной битвы. Никто не знает, сколько будет длиться передышка, поэтому сейчас самое время доставить в первый лагерь различные диковины из самых дальних уже изведанных уголков и отправить их побыстрее домой. Удивленные крики воюющих с космочами заставили меня обернуться. Я увидел, как оба зверя стремительно удаляются прочь, одновременно покинув бой. Двигались они к виднеющейся на горизонте стене темного леса. Но перед ними лежал скальный обрыв. И не успел я охнуть, как оба зверя решительно канули в пропасть. — Твою мать! — буркнул я себе под нос. — Черт! — Это странно! — среагировала Кира. — Странно! — поддержала нас Роска. — Это мягко сказано, — выдохнул я. Две боевые группы замерли в удивленной неподвижности в тех позах, в которых их застало внезапное отступление врага. Позы красивые, напряженные. Лишь погрызенный гном ворочался в яме и что-то пыхтел. — А может, лучше и переночевать, — сказал я. — Нездоровое что-то. — Ты сообщение кланам разослал? — Разослал. Официальное. Предложение от главы. Они самые. Через полчаса-час отбытие? Да понял я, понял. Топаем дальше. Но дела странные. Затишье это. Подозрительное. Мы продолжили движение. И без малейших помех достигли защищенного первого лагеря. Я боялся встречи с Тарниусом. Вдруг опять что-то попросит или потребует. Отказывать неудобно. Но архимага я не увидел. Зато смог лицезреть быстро растущую гору всяких грузов, умело укладываемых игроками. Резко прекратился проливной дождь, будто сметаемые невидимым веником умчались в океан тучи. Яркий солнечный свет залил все вокруг. Потеплело. М да. Долгое затишье на всех фронтах и прекрасная погода. Что может быть прекрасней? Увидев вылезающего из моря игрока с мерцающим вокруг головы магическим воздушным пузырем, я не удержался и, остановив его, спросил. — Как там на дне? Грызня? — Тишь да гладь! Водичка прозрачная! Такой прозрачной вообще никогда не видел! — с широченной улыбкой заявил игрок. — Плавать одно удовольствие! Игру забуксировать! — Даже акулы не нападают! — Даже водоросли за ноги не цепляются! Ослепила меня очередная улыбка, и собеседник убежал к вылезающей из океана толстой цепи. «Это так хорошо, что мне снова нехорошо», — заявил я солнечным небесам и пошел к загруженной площадке. Время готовится к отбытию. «Все готовы?» — спросил я. Ответом стал слаженный гул уверенных голосов. Вздохнув, я еще раз посмотрел на ласковое небо мирного Зарграда. Ни облачко, ни птички. Вокруг тишина, будто кто-то огромный затаил дыхание и нетерпеливо ждет. Чуть помедлив, я поднял руку к столь приветливому небу и активировал магию. К черту паранойю! На меня чужеземный тягловый бык посмотрел, а я начал себе воображать всякую ерунду. Прибудем домой, разместимся и вов. Сегодняшний день слишком уж насыщенный. Ярчайшая знакомая вспышка превратилась в гудящий столб света, что расширился и поглотил нас. Легкое ослабление гравитации, подошвы ног будто зависли над самой-самой землей. И резкий рывок. Мы отправились в Освояси. Земля прыгнула вниз. С высоты я глядел на новый материк. Глядел туда, где скрывался под миллионами тонн земли и камня колоссальный страж древних. Еще десяток секунд, и Зарград исчезнет. И если что-то покажется, то прямо сейчас. Запись работает. Тут я стал умнее. Я не ошибся. Земляная толща вновь стала полупрозрачной. И я увидел это порождение кошмара во всем его великолепии. Увидел и удивленно моргнул. Никаких судорог, никаких биений и попыток высвободиться. Исполинская морская звезда лежала абсолютно неподвижно, будто мертвая. О, это что ли затишье мирное? Колосс заснул? Или умер? — Да быть не может. — А это что? — Нити? Моргнув, я протер отяжелевшей рукой глаза и глянул снова. От щупалец стража Зарграда исходило несколько светящихся красных энергетических линий. И шли они сквозь землю, сквозь горы, через леса и реки, уходили с берегов в океан и тянулись туда, откуда однажды пришел сюда гигантский флот, ведомый великим навигатором. Красные энергетические линии шли от Зарграда к Старому Континенту. И было их ровно столько, сколько я прыгал с материка на материк. Если я не ошибся в счете. Стоп. Я бросил взгляд вниз. И замер. Из моей груди исходила тоненькая кровавая ниточка, тянущаяся вниз к материку. Чем дальше от меня, тем она толще. И вокруг дрожащей, вытягивающейся струны энергии танцует немало кружащихся стражей. Твою мать! Что там, Рос? Мать твою! — рыкнул я, лихорадочно прикидывая, как прервать телепортацию. В голове возникла картинка двух лежащих отдельно кусков полотна. Лежащих неподвижно. А между ними снует туда-сюда торопливо светящаяся глупая игла по имени Росгард. Своими уникальными способностями я самолично перебросил связывающие нити с материка на материк. Что это? Что и кому дает? Я едва удержал рот на замке. Вспышка. Звезда колос вздрогнула. По ее телу прошла дрожь. Она шевельнула лучами, энергетические нити натянулись до предела. Вспышка. Все исчезло в вихре кроваво-красных звездочек. Нас рвануло, швырнуло, и мы оказались в Альгоре, в небольшом скверике. Мирная тишина вокруг. — Спасибо за отменный перелет, мастер! — шлепнул меня по плечу один из пассажиров. Я слабо кивнул, глядя, как с моей груди отрывается красная тонюсенькая нить и падает на мостовую. Очнувшись, я попытался ее поймать, подхватить, но не успел. Конец нити коснулся камня, и она моментально ушла вглубь земли, ушла в толщу старого континента. «Вот это нехорошо! Совсем нехорошо!» — протянул я. — Да что с тобой, Рос? — удивлённо спросила Кирея. За мою ладонь ухватилась Роска и нетерпеливо потянула за собой. — Папа, давай в гостиницу. Там мои книги и крючки. Ой! Роска вздрогнула, развернулась, глянула в разные стороны. — Что-то нехорошее. Очень нехорошее, папа. — Я знаю, милая, я знаю. Кивнул я и обнял Кирею за плечо. Притянул к себе Роску. Очень нехорошее. Тяжелый и неожиданный раскат грома ударил по барабанным перепонкам, будто звук боевого барабана. Мы все уставились в чистое небо. Все, кто был в сквере, все смотрели вверх, ища темную тучу, приютившую гром. Но небо чистое, как и там. Грам! Грам! Еще дважды ударил гром. Друг пишет из околероума. — пораженно заявила эльфийка-пассажир. — У них там гром гремит? — Тоже. — А Калеровым ведь так далеко? Может, это какое-то мировое событие, и мы как раз вовремя... Тяжкий страшный рывок сбил нас с ног. Рухнули все. И хилые маги, и тяжеловесы-воины, и ловкачи воры Никто не удержался на ногах. Да это, наверное, и невозможно, когда весь город и земля под ним дергаются в резкой судороге особенно если судорога направлена не вверх-вниз, а в сторону. Далекий грох от рушащегося камня оповестил, что не все дома перенесли такой рывок. Тревожно забил на бат с множества башен одновременно. — В акалероуме землетрясение! — Храдальроум тряхнуло! — На северных островах все спокойно! — Что это за фигня, а? — Внимание! Материк Зарград сдвинулся! Материк Зарград пришёл в движение. Материк Зарград движется прямо к Старому континенту. Внимание. Материк Зарград движется прямо к Кольцу Мира. Внимание. Магические артефакты уловили воздействие мощнейшей магии древних. Внимание. Кольцо Мира в ужасной опасности. Столкновение почти неизбежно. Многие острова в ужасной опасности. Столкновение почти неизбежно. Старый континент в ужасной опасности. Столкновение почти неизбежно. Внимание! Сос! Сос! Сос! Всем, всем, всем! Нечто кошмарное надвигается на нас. Все силы на спасение. Под угрозой весь мир. Хм... Я обреченно застонал. Поднялся сам. Поднял роску, Дернул кирею за наплечник. Внимание! Магические артефакты уловили всплеск магии древних. Магические артефакты уловили биение чуждых и странных сердец. Странные и ужасные твари движутся к нам с огромной скоростью. В гостиницу, скомандовал я и потащил родных к виднеющейся впереди двери. Что происходит? Вернулась к Кирея самообладания. Уберемся отсюда и расскажу. Но если кратко... Если джин хочет вырваться из пивной бутылки, но никто не спешит дать открывашку, бутылку можно открыть о подоконник или просто с размаху шарахнуть ею по любой стене. Я не поняла. Позже. А, черт! Что? Вызов из Реала! Пропыхтел я, взбегая по лестнице. Все ко мне! Я дернул дверь, и толпой мы ввалились внутрь. Питомец Киры рухнул у двери, тиран запрыгнул под кровать, Роска нырнула в большой сундук. «Мы скоро вернемся», — сказал я спине Роски, и до меня донеслось утвердительное мычание. Дочь была поглощена разбором книг. «От охраны», — тихо пояснил я, прислоняясь спиной к стене. «Что-то важное». «Ну и денек». «Сплошные важные новости и известия». «Вспышка». «До свидания, Вальдира». Радуга лениво смыкается вокруг меня. Выход. Откинув крышку, содрал шлем с мокрой головы, поднялся из кокона. — Погоди, Рос, погоди. Свесив ноги с края ложа, Кира потягивалась. Обняв, стащил ее вниз, прижал к себе. — В коридор мы вышли в обнимку. — Устала? — Ага, и кушать хочу. — Сейчас все сделаю. — У меня к тебе тоже важная новость, рассуждень такой. — Ммм! — спросил я, нажимая клавишу домофона. — Да, слушаю. — Ростислав? — прогудел знакомый голос охранника. — Извините за беспокойство. — Ничего страшного, что случилось? — ответил я и обратился к Кире. — Что за новость? — Я беременна. Ты скоро станешь отцом. — буднично оповестила Кира. — А? — К вам прибыл гость, несколько необычный. Вместе с ним доставили большой ящик на грузовике. — А? — Беременная я. — А? — Гость тут, со мной. Хотите поговорить с ним? За спиной охранника мелькнула тонкая высокая тень. Послышался чуть хрипловатый радостный голос. — Рос, привет! — Рос, ты чего? Чего упал? Тебе плохо, милый? — Так впускать гостя. А с ящиком как поступить? Ростислав! «Рос, Рос, Рос!» А. Выдохнул я, лежа на полу, и смотря на склонившееся ко мне встревоженное лицо Киры. «Это полный... А здесь у вас интересно!» Аудиокнига озвучена по заказу издательства «Одинэс Паблишинг».